Глава 9 Империя Оствер. Провинция Ахвар. 15 марта 1407 года. Полночь. С того момента, как мой отряд наполна авангард республиканцев, прошли сутки. Мы по-прежнему в лесу, только дальше от Восточного тракта. Оборотни следили за противником, а ламия прочищала мозги офицерам, которые имели остверские корни и не очень мощные мысле-блоки. А мы с Элиром Анха отдыхали. Точнее, на отдыхе был только я. Сидел, никого не трогал, напевал под нос легкомысленные песенки далекой родины земли и точил верный клинок, который и так остер настолько, что кинь на него волосок, и он распадется пополам. Да наблюдал за полубогом ир был в трудах. он смотрел в глаза головы барана голового демона, которую я прихватил с поля боя и просеивал его воспоминания. что он там искал мне неизвестно одно можно было сказать сразу то что император смог добыть из его памяти ему очень не нравилось. он хмурился, фыркал и время от времени по его губам скользила кривая недобрая усмешка. Наконец, Анха закончил свое дело. С брезгливостью отбросил ногой рогатую башку в кусты и подсел к костру. Он закрыл глаза, наверное, пытался с кем-то связаться. Но у него ничего не вышло, и полубог насупился, словно лесной сыч, втянул голову в плечи, надул щеки и сосредоточился на пламени костра. Видимо, мой учитель хотел пообщаться с Кама Нио, однако его ждало разочарование. «Так случается, помехи между мирами мешают связи, и в этом нет ничего странного. Да и не моя это печаль, по крайней мере, пока. А вот поговорить с Элиром следовало, глядишь, чего расскажет. «Учитель, ты увидел в воспоминаниях демона нечто важное?» Вопрос отвлек императора, и он посмотрел на меня. Его взгляд был колючим, и мне стало немного не по себе». Однако я глаз не отвел, выдержал это маленькое испытание, и он ответил. «Да». Элир согласно мотнул головой, помедлил и добавил. Бараноголовая тварь, которая когда-то была человеком, не так давно находилась в ставке неназываемого. Демон видел сбора огромного войска и был в курсе того, что его нанимателя навещали посланцы древних богов. «Значит, грядет великий передел, о котором ты мне рассказывал?» «Скорее всего. Вот только богиня думает, что у нее имеется время, которое можно использовать для накопления сил. Да и я до сегодняшнего дня так считал. Но выходит, что времени практически не осталось. Неназываемый, сука такая, не сам по себе, он заручился поддержкой древних». «И что будет, если они нападут на владение нашей богини в Дольнем мире?» «Для нас ничего хорошего». «Это так, обсуждать нечего. Дольний мир и реальный связаны, и что случается в одном, отзывается в другом. Но для меня, естественно, важнее всего то, что происходит вокруг». «Благо свое влияние на ход войны с республиканцами я уже оказал, и если Лами удастся охмурить некоторых восточных дворян, совсем хорошо получится. Если же нет, ничего страшного. Ночь отдохнем, а на рассвете нанесем противнику очередной удар, а затем еще один и еще». «Республиканцы, конечно, сильны, и на подходе, помимо армейских соединений и чародеев, около 30 демонов, но и мы не такие уж слабаки, кое-что можем. А теперь я еще привлёк к себе внимание монстров, и основной удар они, скорее всего, обрушат на меня. При этом немаловажно, что они не знают о присутствии рядом со мной полубога, который может сыграть роль засадного полка». И это наше преимущество. Кстати, я предлагал не мешкать и налететь на захватчиков вечером. Однако первый император и Ламия посоветовали не торопиться, а потом Атири вызвалось поработать с офицерами республики Васлай. План был здравый, вот и сижу в Чищобе. Впрочем, не напрасно. Довелось понаблюдать за Элиром Анха, да и разговор наш еще не окончен. «Настроение у него нормальное, а значит, это подходящий момент, чтобы вытянуть из него немного полезной информации, которая мне пригодится». «Элир, а много у кама паладинов «Не простых, а таких, как ты», — поинтересовался я у своего учителя. «Хватает», — он пожал плечами. «Я знаю пару сотен, однако это лишь часть приближенных богини». «А сколько всего у нее миров?» «Три десятка своих, где она полновластная хозяйка, и еще столько же принадлежат кама на паях с другими богами». «А боги вообще кто? Откуда взялись?» «А ты разве не знаешь?» «Вот зачем он это спрашивает? Не в первый уже раз промелькнула у меня мысль. Ведь он в курсе всего, что я знаю, и мог бы сразу ответить на вопрос». Хотя, может, полубогу хочется быть похожим на человека, и потому он ведет беседу, словно обычный смертный? Да, видимо, так и есть, и мне остается только принять правила предложенной им игры. Слишком много разночтений. Философы говорят одно, историки другое, религиозные деятели третье, а некоторые вообще утверждают, что человек — потомок обезьяны. Кому верить? «Да и надо ли кому-то в этом вопросе доверять?» «Подобные вопросы задают себе многие люди, а я доверяю тебе, учитель!» «Это долгая история», — император попытался уйти от ответа. «Но как-то несерьезно, ведь мог просто приказать мне заткнуться, и я решил настоять на своем». «Но мы ведь никуда не торопимся. Расскажи». «Ладно». Полубог слегка поморщился, словно вспомнил опять нечто не очень приятное. Известно, что дальний мир и реальный существуют миллионы лет. И в самом начале было только одно существо, которое могло называться богом. Совершенно естественно, что оно не могло взяться из ниоткуда. И есть версия, что первобог – это последний выживший представитель какой-то цивилизации из другой галактики или параллельного пространства, о котором нам ничего не известно. В общем, сие не важно. Важно другое. Первобог стал создавать расы разумных существ, и первыми были не люди. — Ну да, — эльфы, — усмехнулся я, вспоминая сказки профессора Толкиена. — Не они, — Элир покачал головой. — Первыми он создал демонов не тех, с которыми мы сейчас воюем, а истинных. Это были мощные существа, для которых Дольний мир — Родина, и они были к нему идеально приспособлены. Демоны, которых в некоторых религиозных культах называют ангелами и подразделяют на светлых и падших, по сути — биороботы. Они помогали первобогу в делах и являлись его верными слугами и проводниками воли. К чему стремился первый небожитель, до сих пор не ясно, но одно известно точно. Он своей цели не достиг. Слуги, которым он позволил самостоятельно развиваться, вышли из-под контроля, напали на Создателя и победили его. Первобог был убит, а демоны стали править Дольним миром. Они пожирали души умерших существ, которые туда попадали, и воспринимали всех нас, людей, драконидов, орков, эльфов и прочих, как пищу. Но помимо демонов, первобог успел создать и обучить первых магов и жрецов, которые по силе не уступали его слугам, и вскоре они перешли в наступление, через мертвые озера, которых в незапамятные времена было гораздо больше. Огромные армии живых вторгались в Дольний мир и атаковали убийц-создателя. Битвы были жестокими, война шла тысячи лет и продолжалась до тех пор, пока остатки истинных демонов, неправедных наследников, не бежали. А куда они бежали? Об этом позже. Полубог посмотрел на темный лес и двинулся дальше. итак Истинные демоны исчезли, и все вернулось на круги своя. Разумные существа рождались, умирали и естественным путем попадали в дальний мир. Однако в пространстве мертвых после отступления неправедных наследников должна была появиться какая-то власть, и самые сильные маги и жрецы от разных племен и народов остались в нем». Этот поступок налагал на них определенные обязательства и ответственность, но и давал огромную силу. И так началась эпоха младших богов. Сколько они правили, толком даже нынешние небожители не знают, но нам с тобой это пока не интересно. Для нас самый главный факт их существования в другом. Младшие боги могли иметь детей. Илир сделал многозначительную паузу. Он давал мне время для осознания сказанного, но я не понимал, что он хочет сказать, и спросил. И что с того? Эти боги могли иметь детей не только в реальном мире, но и в дольнем. Нынешние небожители такой возможности лишены, и если у них появляются потомки, то лишь в мире яви. Ясно? Да ничего тебе не ясно. Полубог махнул рукой. Позже поймешь, что это значит. А пока слушай дальше. У младших богов возникли целые династии небожителей, которые в итоге сцепились в борьбе за ресурсы и территории. Снова война, смерть, битвы и кровь. И тех, кто выжил в этих сражениях, стали называть древними. Как правило, это были потомки тех чародеев, которые воевали с истинными демонами, и они сохранили часть силы и знаний, которыми обладали их предки. До предков они уже не дотягивали, но умели многое, поэтому правили долго, и никто их не тревожил. Однако этих небожителей все же сменило следующее поколение древние ушли а их потомки заняли место прародителей и это была эпоха юных богов кстати марай не называемый один из последних представителей этой эпохи ну а как его сместила наша покровительница я тебе уже рассказал а сегодняшние боги кто они Потомки потомков, которые умирали, попадали в мир Нави, набирали мощь, копили знания и пробивались к вершинам власти. И в их наследственности так всё перемешалось, что концов не найдешь. Там и кровь демонов, и младших богов, и мутантов Дольнего мира, и людей, и эльфов. Они рождаются, обретают знания, захватывают источники энергии и создают свои расы. Потом погибают, но от них остаются дети и их создания. После чего все начинается по новой. И так миллионы лет. Постоянства в дальнем мире нет, все изменяется. Одни боги уходят, а другие приходят. Но обычным людям все это не интересно слишком короткий у них век. Хотя практически каждый имеет шанс подняться на ступень выше. Элир замолчал, а я обдумал предложенную им версию происхождения небожителей и спросил. Учитель, а куда ушли истинные демоны и древние боги? На окраины Дольнего мира. Он, конечно, безграничен, но в нем, как и в реальном мире, имеются территории, благоприятные для жизни, своего рода оазисы и долины, а есть пустыни. Вот и выходит, что кто сильнее, тот живет хорошо, а кто ослабел, тот бежит подальше, чтобы его не прикончили и окончательно не развоплотили. Ведь это очень страшно — жить сотни тысяч лет, а потом умереть. Хм, непонятно тогда, чем древние могут помочь называемому Они ведь лишились своих сил. Это так. Но у каждого бога есть резервы, а главное — знания, которые бесценны. «Понятно». Кинув взгляд на костер, я коснулся другой темы. «Учитель, а почему богиня выбрала в паладины именно меня?» Император пожал плечами. «Можно только предполагать». «И все же?» «Кровь хорошая». Задатки. Соображаешь быстро, мыслишь нестандартно, информацию усваиваешь легко. Все одно к одному, хорошо совпало. Сам по себе лёха Киреев человек из технологического мира, никому из богов не интересен. Да и прежний Уркварт тройха типичный островский аристократ, тоже не самая большая ценность. А вот Алексей Киреев в теле Ройха, да еще и признанный родовыми духами, «Это уже нечто новенькое, поэтому ты, внимание богини, и привлек. Она к тебе присмотрелась и отметила своим знаком, после чего остальные небожители воспринимали графа Ройха как человека Кама-Нио, вольного, конечно, но с отметкой. «А если бы на меня Ярин воин глаз положил?» «Если бы да кабы скривился полубог. Чего гадать?» Первой была Каманью и точка, а Ярин воин — ее верный союзник и бывший муж. Муж, который начинал, как и ты, паладином богини. Колкие слова вырвались из меня сами, обычно я был осторожен, а в этот момент расслабился и не сдержался, за что и поплатился, ибо ревность даже таким существам, как полубоги, не чужда, и она вызывает в них агрессию. Элир ожег меня гневным взглядом, и в моей голове взорвалась граната. По крайней мере, ощущения были именно такими. Бац! Вспышка! Боль! И мой дикий крик, который не смог вырваться за пределы невидимого купола. Полубог подстраховался, чтобы оборотней не тревожить. На то, чтобы прийти в себя, мне понадобилось минут десять. Нутро выворачивало. Все время тошнило. В голове не пойми, что творится. В глазах искорки пляшут, а из носа течет кровь. Жуткие ощущения и наставления Эллира Анха, которые буквально впечатались в мой мозг. Никогда, слышишь, Ройха, никогда не говори таких слов, ибо это может стоить тебе жизни. Не только в мире яви но и за кромкой. Ты услышал меня? Да, — прохрипел я. «Вот и ладно». Элир приложил к моей голове ладонь, и боль исчезла. Я пришел в норму, но разговаривать с Антхо уже не хотелось. Мы молчали. Полубог думал о чем-то своем, а я пытался выстроить дополнительный контур мысли защиты от прослушки и магического нападения. Знаний хватало, и мотивация была, так что справился быстро». Память вытолкнула из глубин готовую мыслеформу, и, потянув на себя энергопоток, я преобразовал его силу и усилил мыслеблок школы Горджито-Стур. Окружающие мою голову невидимые силовые линии стали плотнее, а император это, разумеется, заметил, искоса посмотрел на меня и довольно ухмыльнулся. От этого обида на полубога, если она вообще была, окончательно рассеялась. Однако беседа уже не шла, и я молча ждал появления Ламии. Атири прибежала за пару часов до рассвета и, сев рядом со мной, сказала, «Семь республиканских командиров будут ожидать тебя на перекрестке дорог в километре от своего лагеря. Демон начеко чеку ждет подкреплений, поэтому действовать пришлось осторожно». «Он тебя почуял?» — спросил я девушку. «Да, но в лес за мной не побежал, боится за свою шкуру. Сразу видно, что опытный боец». «А что ты внушила дворянам?» «Дала им посыл, что боги недовольны ими, а затем призвала родовых духов, которые внушили своим потомкам мысль, что они неправы и должны встать на сторону островов. Энергии и сил это забирает много, но я пока держусь». «Когда мне идти навстречу к республиканцам?» «Можно прямо сейчас. Что им сказать, уже решил?» «Думаю, что правильные слова найду, однако подтолкнуть республиканцев к измене будет сложно. Разве только сломать их и сделать рабами. Но такие живые игрушки долго не проживут, да и не нужны они нам. Впрочем, посмотрим, что из нашего разговора выйдет». Я встал, ногой подтолкнул в огонь обгоревший сучок, поправил меч и направился к восточному тракту. Элир и Ламия двинулись следом. Каждый из них сильнее меня, а Элир умнее и опытнее. Но первую скрипку играю я, ибо так всем удобнее. На перекрестке я оказался через полчаса и огляделся. Офицеры республиканской армии, семь человек, один из которых являлся магом, стояли на открытом месте и о чем-то спорили. Дальше по дороге между ними и лагерем противника находился заслон в полсотни воинов, наверное, сопровождение офицеров. В лесу замерли оборотни, готовые к бою, но опасаться некого, вокруг тихо и спокойно. Демон окружил себя чародеями и занял оборону на стоянке, а дворяне с остверской кровью в жилах, готовы к серьезному разговору. «Доброе утро, господа!» Выходя на тракт, поприветствовал я офицеров. Все, как один республиканцы, схватились за оружие, а чародей положил руку на боевой артефакт, который висел у него на груди. «Все ясно, слишком неожиданным было мое появление». Но, разглядев, что я один, они успокоились, и вперед выступил пожилой вояка, который кивнул мне и представился. «Майор Грэм Ювер, командир сводной гвардейской роты. Я буду говорить за всех. Таково наше общее решение». «Хорошо, я не против. Меня зовут граф Урквар Тройхо. Я ваш противник». «Итак, господа, зачем вы здесь в столь неурочный час?» Республиканский гвардеец покосился на своих товарищей и сказал «Граф, мы стали свидетелями вашего боя с демонами, которые скрывались под личиной жрецов неназываемого, а сегодня ночью нам были видения. Нас посетили духи предков, которые сказали всем одно и то же. Идет война богов, и мы должны выбрать сторону, на которой воевать. Поэтому мы здесь и ждем объяснений». «Объяснений, говорите?» «Ха!» — усмехнулся я. «А нечего объяснять, господа республиканцы, ибо все очень просто. Тысячи лет наши с вами предки верили в одних богов, которые нам покровительствовали. А теперь им на смену идет другой, которого вы признали. Из-за этого, в общем-то, и война. Вот и думаете с кем вы?» со своими предками или с неназываемым, на стороне которого демоны. Офицеры переглянулись и обменялись кивками, а затем Ювер вновь заговорил. «Если у нас вновь появляется право выбора, то мы, конечно, за имперских богов. Однако мы не можем открыто перейти на сторону Остверов. У нас есть семьи, которые остались дома, и они ответят за нас». «Тогда что вы предлагаете?» Мы будем соблюдать нейтралитет. Ага, только продлится это до тех пор, пока вы находитесь на командных постах, а потом вас уничтожат, и все равно родня поплатится за ваши поступки. Поэтому я предлагаю поступить иначе. Республиканцы обступили меня плотнее, и я продолжил. «Прямо сейчас вы посылаете на свою родину гонцов, которые должны предупредить ваших родственников и понимающих людей о том, что происходит, а затем направят их на север, в земли Нанхасов, где их прикроют. Ну, а вы переходите к нам». «Это невозможно», — воскликнул майор. «Мы давали клятву на верность республике, и мы не позабыли, что такое честь». Да и северяне из племенного сообщества «Волна» тоже перешли под руку неназываемого. «Стоп!» — остановил его я. «Если я говорю, что ваши семьи будут в безопасности, значит, так и будет». «А гарантии?» «Мое слово». Майор вздохнул. «К сожалению, этого мало, господин граф». «В таком случае, господа, разговора у нас не получится». «Держитесь подальше от ставки демонов. Тогда, возможно, вы уцелеете и старайтесь не усердствовать при наступлении на имперские позиции. И главное, общайтесь со своими подчиненными и другими командирами. Пусть как можно больше людей узнает о том, что происходит». Я сделал шаг назад и собрался скрыться в лесу, но меня остановил голос чародея. «Подождите, господин граф». «Да». — Слушаю вас. Я посмотрел на пожилого брюнета в коричневой мантии. — Я готов перейти к вам. У меня за спиной никого. Я ничем не рискую и клятвой не связан. — Как вас зовут? — Тургон Ашпар. Барон Северного Лаина. Вольный чародей. — Оствер? — Корни остверские а сам я себя считаю васлайцем. Детей нет, семьи тоже, по владении одна деревушка и три десятка крестьян. На чем специализировались? Огонь и медицина. Клятву на крови дадите? Да. Добро. Я обернулся к лесу и свистнул. Из теноты выскочил Рольф Южмарик. Естественно, в своем зверином обличье. Республиканцы опасливо покосились на оборотня, но в драку не кинулись, и я послал Ирбису мысленную команду. «Выдели магу двух воинов, пусть проводят его до переправы учканафат И передадут нашим чародеям, заодно пусть скажут Альере, что неделя времени на подготовку к обороне у него еще есть». Хвост Ирбиса ударил по земле, а я вновь обратился к чародею. «Идите к реке. Вас проводят. В моем лагере встанете под команду мага школы Данце фар Вайдарас Камара». «Понял». Чародей отошел, а я кивнул офицерам республиканской армии. «До встречи, господа. надумаете перейти на сторону империи, добро пожаловать. А пока помните мои слова. Держитесь подальше от демонов и в драку не лезьте». Я скрылся в лесу, рядом тут же появилась Ламия, которая посмотрела вслед уходящим офицерам и произнесла. «Значит, зря я старалась?» «Нет, ты вывела из боя часть вражеских сил. Оборотни отдохнули, а я получил одного чародея. Кстати, он не засланец?» Ламия вскинула подбородок, наверное, вспоминала, как прозевала Умиса которого не смогла сразу распознать и фыркнула. «В этот раз ошибки нет». «Ну вот и ладно». Я посмотрел на полубога. «Когда начинаем, Иллир?» «Это тебе решать», — ответил он. «Значит, тянуть не станем. Прямо сейчас и навалимся на последнего демона. Его самого, возможно, не прихлопнем, так хоть вражеских магов ослабим». Действуем как обычно. Оборот не бьют воинов. Я иду на демона, а вы меня прикрываете.